Глава десятая. Мое путешествие к краю земли начинается. Братство адептов. Мой компаньон не пытался следить за моими передвижениями или каким-то образом вмешиваться в мою свободу. «На некоторое время мне нужно будет уйти», — сказал он, — «чтобы позаботиться обо всем необходимом для нашего путешествия. А пока я буду заниматься подготовкой, вам следовало бы занять себя наилучшим образом. И все же я спрашиваю, теперь вы можете поклясться в том, что, как и обещали, не будете искать жену и детей?» Я пообещал ему это. Поднимите вашу руку, сказал он, и я повторил за ним. Я торжественно и честно обещаю клянусь, что буду твердо непоколебимо держать свою клятву без малейшего колебания, оговора или какого-либо самоуклонения. Это годится. Смотрите, чтобы на этот раз воздержали клятву, произнес он и уехал. Прошло несколько дней, прежде чем он вернулся, и в течение того времени я был любознательным и молчаливым слушателем рассказа о тех догадках, которые многие делали по поводу моего похищения, вызвавшего общий интерес. Некоторые развитые теории были недалеки от истины, другие же – дикие и бредовые. Каким нелепым казалось мне то, что сам участник событий находился в центре, жаждущий свидетельствовать, готовый доказать истину в отношении своего положения, и тем не менее не способный добиться того, чтобы его выслушали должным образом, как раз те, кто наиболее заинтересован в его нахождении. Мужчины собирались для того, чтобы обсуждать ужасное, женщины и даже дети говорили о чем-то еще. Было очевидно, что вся страна понялась. На этом событии новые политические издания подняли свои тиражи, а человек, который был главной причиной возбуждения, оказался в это время вольным или невольным слушателем, поскольку был вольным или невольным актером трагедии. Однажды утром мой компаньон приехал в легком экипаже, запряженным прекрасными энергичными черными лошадьми. «Теперь мы готовы», — сказал он, и мое беспрецедентное путешествие началось. Где бы мы ни останавливались, я слышал упоминание о моем имени. Мужчины собирались друг против друга, брат против брата, сосед против соседа. Везде в воздухе чувствовалась подозрительность. «Только после некоторого времени эти люди успокоятся», — сказал я. «Обычное понятие времени, как чего-то неописуемого, проходящего с постоянным ритмом, является ошибочным», — ответил мой приятель. «Время — лучший друг человечества, его следовало бы изобразить прислуживающим ангелом, а не скелетом с песочными часами и косой. Время не летит, оно постоянно и неподвижно. Хотя неутомимо, заряженная силой материя спешит вперед. Сила и материя спешат вперед, время покоится. При нашем рождении мы пробуждаемся, и, подобно машине, определенное количество лет движемся со скрежетом против времени. Мы содержим в себе определенное количество энергии, которое в качестве исчезающей формы материи является оппонентом времени. Мы тремся, а самодовольный дух и уносим прочь не время о самих себя. В неодушевленных предметах время не имеет существования. Это восприятие человеческого интеллекта. Время есть покой, совершенный покой. Такое спокойствие, которое человек никогда не осознает, пока не станет частью благостной тишины, по направлению которой дрейфует человеческий ум и жизнь. Таково время. Теперь о жизни. Нарушенная энергия – одна из ее форм, которую мы называем жизнью. И эта жизнь есть великий враг мира, оппонент – непоколебимого совершенства. Чистая энергия душа Вселенной пронизывает все, с чем знаком человек, в то время как состояние покоя человеком невоспринимаемо, хотя нарушенная энергия, согласно своему положению, является очевидной в качестве силы или материи. Субстанция или материальное тело есть проявление следствия волнения энергии. Снимается причина турбулентности, и проявления исчезают. Таким образом, Вселенная может быть погашена без выведения из равновесия космоса, который остается. Миры, известные человеку, являются условиями аномальной энергии, проходящей на раздельных планах сквозь то, что человек называет пространством. Они привлекают к себе тела подобного рода и отсюда влияют друг на друга. У каждого из них отдельное существование, они раскачиваются взад и вперед в результате воздействия различных нарушений энергии, общей для их ранга или порядка которые мы называем формами сил. Неустановившаяся энергия допускает также иные многочисленные выражения, которые неизвестны человеку, но во всех воспринимаемых формах характеризуются через движение. Чистая энергия не может быть оценена умами смертных. Существуют невидимые миры, помимо тех, которые мы воспринимаем в нашей планетной системе. Недостижимые центры эфирной структуры вокруг нас, пребывающие на более высоком плане развития, чем наша земная материя являющиеся плотной формой расстроенной энергии. Существуют также и более низкие планы. Знакомство человека с формами энергии является результатом его способности восприятия этих энергий, частью которых он является. Тепло, свет, притяжение, электричество и магнетизм вечно присутствуют во всех осязаемых субстанциях. Хотя они более чистые, чем Земля, тем не менее они являются проявлениями абсолютной энергии и по этой причине осязаемы для человека но более мимолетны, чем материальные тела. Наверное, вы понимаете, что если бы эти волнения были устранены, материя или сила превратились бы обратно в чистую энергию и исчезли. Такое разобщение есть эфирное существование, и как чистая энергия жизненный дух всех материальных вещей не холодный и не горячий, не тяжелый и не легкий, не твердый и не жидкий или безообразный. В качестве смертных мы несуществующие люди не могут видеть. Чувствовать, ощущать, осязать, даже представлять себе его. Так же, как и мы, он проходит через пространство, сам мир прозрачный для материи, как и материя для него, неощутимый, но вечно пребывающий. Это реальность для более высоких существований, покоящихся на иных планах, но не для нас. Сущность, подлежащая научной проверке, но не существом. Вы еще не в том положении, чтобы судить надлежащим образом об этих проблемах и об их отношениях с другими в невидимых глубинах запредельности. Но через многие годы вам будет дано новое ощущение для развития латентных ощущений, через устранение чувств более плотных и частичное видение неподозреваемого невидимого, сферы, которая для вас еще неизвестна. Было указано, чтобы немногие избранные время от времени проникали за покров, разделяющий настоящую жизнь смертных от будущей, и ваша жизнь была решена избранными. Это является либо должно считаться привилегией быть допущенным пройти дальше того, к чему подошла пока человеческая философия в исследовании проблем жизни. Это я говорю, чтобы приободрить вас. В нашем ордене есть горстка людей, получивших аккумулированные плоды близкого внимания, которые они уделяли предметам, переданным им поколениями людей, предшествовавших нынешним. Вам предназначено стать одним из них. Изучение полуоккультных наук способствовало таким избранным овладению некоторыми скрытыми истинами бытия и победе над смертью, отчасти посредством развития новых ощущений. Эти факты скрыты от обычного человека и от работников нашего братства, направленных к земле, которые не в состоянии даже перевести слова, изучаемые им. Способы, которыми был пролит на них свет, закрыты от человека, потому что мир не готов получить их. Самость является ведущей страстью нынешнего человечества. До тех пор, пока цепь очевидности не станет более завершенной, публичность будет стеснять дальнейшие эволюции, ибо человек все еще живет на плане самолюбия. Вы имеете в виду, что среди людей есть несколько человек, овладевших силами, о которых вы упомянули? Да. Они продвигаются повсеместно сквозь все слои общества, и их достижения неизвестны никому, кроме их самих, и, как максимум, немногим. Эти адепты – люди науки. И их могут не признавать даже в качестве членов нашей организации. И ввиду явных причин им довольно часто приходится быть неизвестными. Обучения ведутся в разных направлениях, и наставники должны учить других выполнять определенные обязанности, которые нужны великой эволюции. Отсюда следует, что когда человек становится одним из нашего братства, а также когда он готов и назначен готовить других к нашей работе, ему надлежит, в свою очередь, служить людям и в конечном счете человечеству. «Могу ли я заключить из этого?» – воскликнул я, и внезапно свет озарил меня, что тот алхимический манускрипт, который привел меня к братству, к коему вы относитесь, был искусно задуман, чтобы служить интересам организации. На этот вопрос я не получил никакого ответа. Через некоторое время я получил информацию в отношении Ордена, на этот раз с большим успехом. Я так понимаю, что вы предлагаете мне совершить поездку исследований во имя блага нашего Ордена, а также человечества. Верно. Необходимо, чтобы наши открытия сохранялись живыми. Нужно, чтобы люди, делающие такую работу, принимали доверие их собственному согласию. Так, кто не соглашается прибавить в нашей общей копилке знания и понимания, должен считаться отошедшим за грань природы. Но лишь немногие призваны выполнить то, что должны выполнить вы. А люди разбросаны по всему миру, если иметь в виду их цель, и о них не знают их семьи и даже другие члены их ордена. Они строго хранят, Наши священные откровения разделяют их с другими, на кого указывается, поэтому ничто не погибает, в конце концов, человечество выигрывает. Также и то, что вы скоро будете делать, другие сейчас изучают предписанные им части безгрешного поля, собирая дальнейшие знания. Они доложат о своих результатах тем, чьей обязанностью является сохранение и формулировка общей суммы фактов и принципов. Поэтому то, что неизвестно большинству из нашего ордена, руководствуясь нашим эзотерическим учением, Немногие избранные проходят как отличительную линию, разделяющую жизнь от смерти, материю от духа. Ведь у нас есть члены, которые решили эти проблемы. Тем не менее, мы не просим помощи у дьявольских сил, некромантии или черного искусства. И ваше изучение алхимии было бесполезно, хотя, для того, чтобы сохранять жизненные истины, алхимия и является частью нашей работы. Мы действуем в точном соответствии с законами природы, которые еще станут известны всем людям. Печаль, страдание и боль всевозможного рода являются врагами членом нашего ордена, так же, как и всему человечеству, и мы надеемся в будущем настолько овладеть ныне скрытым тайным природы, чтобы быть в состоянии управлять антагонистическими волнами энергии, с которыми везде сталкивается человек, чтобы подчинить себе физических врагов расы, воссоединить религиозную и философскую мысль, культивируя братскую любовь, фундамент и краеугольный камень, цемент и союз нашего братства. И мне в самом деле предстоит важная участь в этом замысле. Я был отставлен в сторону для исследования неизвестного рода некоего тайного знания, чтобы снова вернуться? но это я вам отвечу, сказал он, избегая прямого ответа, что вы были избраны для участия, которое требуется принять одному из тысяч. Вам предстоит войти в сферу, которая вынесет вас за пределы нынешних границ человеческого наблюдения. Я был проинструктирован настолько, чтобы сообщить вам то, что побудит вас к выполнению вашего долга. На вид я окажусь молодым человеком, на самом деле я пожилой. На вид вы как будто немощный и старый, но вы молоды. Много лет назад, много циклов спустя после того, как люди стали отсчитывать время, я был поощрен в выполнении определенного труда, поскольку у меня усердный характер. Подобно вам, я также должен был понести наказание за свою ошибку. Я исчез, что предстоит сделать и вам с глаз людей. Я снова обрел юность». Ваши же утеряна навсегда, но вы получите обратно больше, чем ваша прошлая сила. Мы оба будем существовать после того, как это поколение людей уйдет, и будем общаться с поколениями, которым еще предстоит родиться, ибо мы познаем, как восстанавливать нашу молодую энергию, и будем предоставлять ей время и земную материю. Покой также обеспечен, так как предмет нашего трудов принадлежит к наиболее похвальной природе. При всех трудностях нас должна поддерживать реальность того, что множество людей, которым предстоит прийти, Извлекут из них пользу.